Преждевременное погребение Есть темы, полные захватывающего интереса, но слишком ужасные, чтобы служить законной темой для литературного произведения. Романист должен избегать их, если не хочет возбудить отвращение или оскорбить читателя. Мы можем затрагивать их лишь в тех случаях, когда их оправдывает и освещают суровое величие истины. Мы читаем с дрожью мучительного наслаждения о переходе через Березину, о Лиссабонском землетрясении, о Лондонской чуме, о кровавой Варфоломеевской ночи, о гибели ста двадцати пленных в черной яме в Калькутте. Но в этих рассказах нас волнует факт: были история, будь это выдумка, они внушали бы нам отвращение. Я перечислил некоторые из самых громких, самых трагических катастроф, занесенных в летописи человечества. Но во всех этих случаях размеры бедствия усиливают его мрачный характер, производя особенно сильные впечатления на нашу фантазию. Вряд ли нужно напоминать читателю, что в длинном и зловещем списке человеческих несчастий найдутся отдельные случаи, полные несравненно более жестоких страданий Чем эти всенародные бедствия Подлинное отчаяние, высший эскорт Постигают отдельного человека Они не распространяются на многих И слава милосердному Богу, что эта нечеловеческая мука Выпадает на долю единиц, а не масс Быть погребенным заживо, без сомнения Одна из ужаснейших пыток, когда-либо выпадавших на долю смертному Ни один разумный человек не станет отрицать, что это случается часто, очень часто. Границы, отделяющие жизнь от смерти, смутны и неопределенны. Кто скажет, где кончается одна и начинается другая? Мы знаем, что при некоторых болезненных состояниях совершенно прекращаются все видимые жизненные функции – хотя на самом деле это прекращение – только временная приостановка, минутная пауза в непонятном механизме человеческого тела. Проходит известный срок, и какой-то незримый таинственный закон снова пускает в ход волшебные рычаги и магические колеса. Серебряная нить жизни не порвана, золотой кубок не разбит окончательно, но где же пребывала душа в это время? Независимо от неизбежного вывода априори, что одинаковые причины ведут к одинаковым следствиям и временное прекращение жизненных функций должно в отдельных случаях приводить к погребению заживо, независимо от этих отвлеченных соображений, прямое свидетельство медиков, да и обычный опыт показывают, что такие погребения бывали не раз. Я мог бы в случае надобности привести десятки вполне достоверных примеров. Одно весьма замечательное происшествие этого рода, обстоятельство которого, быть может, еще свежи в памяти некоторых моих читателей, случилось не так давно в Балтиморе и произвело сильное и тягостное впечатление на широкие круги публики. Жена одного из самых уважаемых граждан, известного адвоката и члена Конгресса, внезапно заболела какой-то странной болезнью, поставившей в тупик ее врачей. После тяжких страданий она умерла или была сочтена умершей. Никому в голову не пришло, да и не могло прийти, что она жива. Все признаки смерти были на лицо Черты заострились и осунулись. Губы побелели, как мрамор. Глаза угасли. Пульс остановился. Тело стало холодным и в течение трех дней, пока лежало непогребенным, успело затвердеть, как камень. Ввиду быстрого наступления того, что казалось разложением, похороны были ускорены. Покойницу положили в семейный склеп которые за три последующих года ни разу не открывали. По истечении этого срока его открыли, чтобы поставить туда саркофаг. Но, увы, какой страшный удар ожидал мужа, который сам открыл дверь. Когда он распахнул ее половинки, отворявшиеся наружу, что-то в белом со стуком повалилось к нему на грудь. Это был скелет его жены, в неистлевшем еще саванне. Тщательное исследование показало, что она очнулась дня через два после погребения, билась в гробу, пока он с возвышения или подставки не упал на пол, расколовшись при этом, так что она могла выйти. Лампа, случайно забытая в склепе, оказалась совершенно пустой, впрочем, может быть, масло улетучилось. На верхней ступеньке лестницы у входа в склеп валялся большой обломок гроба, По-видимому, она стучала им в железную дверь, стремясь привлечь чье-нибудь внимание. Тут она упала в обморок, а может быть и умерла от ужаса, и, падая, зацепилась саваном за торчавшую скобу или петлю. В этом положении она осталась и истлела.